Она составила для них винт, пригласив четвертом Густава Иванча. Анна издали в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Иванча за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скали свои гнилые зубы на лице черепа и порти жене настроение духа. Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Высючок пел в полголоса под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные концоннеты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыканша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Высючок за ней ухаживает. В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась. — Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, — весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые и задорные татарские глаза. — Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках, но посмотрите только на наш труд.